Заброшенный колодец Если не считать комендантова Денщика, во дворе комендатуры в этот час было пусто и тихо. Денщик же, развесив на перилах крыльца разрисованный коврик, старательно выбивал пыль. Колька не мог, ясное дело, отсюда с чердака рассмотреть в подробностях рисунок, Но даже и без подробностей было понятно. Нарисовано что-то нездешнее чужеземное. Получалось, комендант прикочевал со своим ковром. Короче, капитально расположился, как у себя дома. Не считает, что драпать придется. Однако не ради того, чтобы разглядывать немецкие тряпки, поднялся сегодня Колька на свой НП. Мальчишек интересовала обстановка в районе предстоящей операции. Вокруг бывшего детдомовского погреба, который немцы превратили в склад боеприпасов и куда упрятали, помимо всего прочего, Бигфорда в шнур. Подходы к погребу Колька и обозревал с помощью подзорной трубы. Он не уносил ее с чердака и теперь опять просунул в щель. Обозревал подходы, поскольку сам вход отсюда не просматривался. Это, конечно, не давало возможности точно определить, открыт погреб или заперт, Есть там кто из немчуры или никого нет. Оставалось полагаться на то, что без Ганса солдатня туда не сунется. А Ганс, видели мальчишки, укатил куда-то на мотоцикле. «Пирог, ты скоро?» – окликнул снизу тезка. Всё, спускаюсь». А уже ступив на лестницу, Колька не удержался, попрекнул. «Сам торопишь, а из-за твоего пистолета, небось, не столько потеряли». Тезка смолчал, только спросил робко. «Ну, как там?» «Пока все ладно». «А что...» Тезка помялся. «Что Светланке скажем?» «Обо всем уже рассказано». «И про шнур?» «И про шнур». «А если...» «Не бойся, предупредил, не проболтается». «Тогда начали?» «Годи, инструмент принесу». Колька побежал к сараю, Тезка же выдвинулся на исходный рубеж, откуда предстояло начать операцию, к старому колодцу. Погреб в соседнем дворе был расположен таким образом, что задняя его стена уходила под землю на линии пироговской ограды. Вначале у ребят возникло намерение устроить обыкновенный подкоп из своего двора под кирпичную стену погреба. Но потом они сообразили, замаскировать следы подкопа вряд ли удастся. К тому же их могли обнаружить, Пока они грызли бы мерзлую землю, это метр на два пришлось бы врыться, а то и больше. На глубину всей кирпичной кладки. Одним словом, Колька другую штуку придумал. Пробиться в погреб из своего колодца. У них во дворе, как раз в том углу, заброшенный колодец. Из него ушла вода, и мать в летнее время хранила там продукты. Отец сколотил даже специальную стремянку, она так в колодце и зимовала. Колодец в шести шагах от ограды, а значит и от дед погреба. Вот Колька и решил, что можно прокопать отсюда из колодца подземный ход. Главное, все шито крыто, наверху никаких следов. И еще одно: стенки в колодце не промерзлые, лаз в такой земле они прорежут, как в масле. Колька принес из сарая лопатку с укороченным черенком и две метровых доски. Я спущусь, а ты подашь попросил тезку. Сперва одну, после другую. На кой ляд нам они? Не понял тот. Колька вздохнул, ответил вопросом на вопрос. Помост, из чего будешь делать? По лицу тезки было видно, все равно ничего не понял. Колька сказал, излажу, увидишь. Выход из колодца отец в свое время обложил камнем. Получилась этакая небольшая, квадратом, каменная оградка. Колька с усилием сдвинул на край оградки тяжелую крышку, стал осторожно спускаться по лесенке в темный проем. Камнем был обложен только самый выход, ниже шел деревянный сруб. За ветхостью он выкрашился, обнажив глинистые стенки. Спустившись до намеченной глубины, Колька вытянул из-за пояса лопатку, копнул стенку. Кусок глины глухо шмякнулся на дно колодца. Копнул глубже, лопата пошла труднее. Стало понятно, никакое это не масло. Одно облегчение. Не придется никуда таскать вынутую из туннеля глину. Можно будет, как сделал сейчас, просто сбрасывать вниз. «Ну что, подавать доски?» Спросил сверху тезка. «Больно скорый ты!» Проворчал Колька и стал долбить кряхтя неподатливую стенку. Вскоре образовался небольшой уступ. Теперь можно было, пожалуй, и доски примерить. «Кольш, подавай!» Принял доску, положил конец на ступеньку лестницы, а противоположный на уступ. Рядом уместил таким же образом вторую. Получился распрекраснейший помост. С него они и начнут проходку туннеля. Как в метро, про которое им рассказывали в школе. «Кольш», – позвал друга, – «ай да, глянешь!» И переместился на доски, освободив лесенку. Тезка, увидев помост, сказал одобрительно, «Вещь!» Спрашиваешь, хочешь садись, хочешь ложись, обе руки свободны, орудуй лопатой в свое удовольствие. Колька уселся на помост, сложив ноги калачиком, смаху всадил лопату в стенку колодца. Для этого пришлось сильно нагнуться, но такое нисколечко не обременило. Отковырнул порядочный кус глины, сбросил в черную пустоту под собою. «Видал миндал!» – горделиво произнес, когда снизу долетел вязкий звук удара. И снова сильно нагнувшись, всадил лопату в стенку. И опять это нисколечко не обременило. И еще кус глины шмякнулся на дно. Так поработал минуты две, пока не почувствовал, не имеет спина. Повернулся к туннелю боком, но в этом положении почему-то стянуло судорогой ногу. Попробовал лечь на живот. Однако оказалось, что не в состоянии как следует надавить на лопату, так, чтобы вошла в тугой грунт хотя бы на ладонь. Наконец, более или менее удалось приспособиться лежа на боку. Но и здесь скоро обнаружился свой недостаток. Заболела от напряжения шея. «Ну чего ты сопишь?» Неожиданно для себя обозлился Колька на друга. «Стоит и сопит, стоит и сопит!» «Давай подменимся!» Нашелся тезка. «Попробуй!» буркнул остывая Колька. Слабенький Кольша притомился еще быстрее. Лас почти не углубился. «Да...» – разочарованно сказал Колька. «Я думал, сходу пробуравимся». «Я тоже...» – устало отозвался тезка, откидываясь на помосте. «Думал...» – продолжал Колька. «Думал, шнур уже сегодня у нас в руках будет». «Я тоже...» Колька поднес к глазам правую руку. На ладони вздулись белые волдыри. Осторожно подул на них, лизнул. «Если в день постолько прокапывать, ой-ой-ой, сколько дней надо!» «Тыщу!» — подтвердил приятель. Свесил с помоста голову, сплюнул, прислушался, но плевок упал на дно без звука. Колька тоже сплюнул, спросил. «Ехидничаешь!» Тот ничего не ответил. «Считаешь, дрейфил? Тезка и на этот раз промолчал, лишь снова циркнул на дно колодца. «Чего молчишь? Шнур-то как можно скорее нужен, а тут...» Тезка поднял с помоста голову. «До погреба сколько намерили? Шесть шагов?» «Ну...» «В день по шагу и то...» «Кольш, ты почему такой?» «Какой?» «То, говоришь, тысяча дней уйдет, а теперь...» «А теперь отдохнул и могу дальше копать» поднялся на колени и принялся с ожесточением долбить неподатливый грунт.